я не преминула рассказать пастухам, как на ведущей к их пастбищам тропе мы встретили лунг-гомба. Оказалось, как раз накануне нашей с ним встречи некоторые пастухи тоже его видели, когда на закате гнали свои стада с пастбища. Это сообщение позволило мне сделать приблизительный подсчет. Если из числа часов, затраченных нами на переход, при обычной скорости передвижения наших животных вычесть время привалов и отдыха, то можно заключить, что с момента, когда его заметили пастухи, Лунг-Гом поддолжен был идти, не останавливаясь и с одинаковой скоростью, всю ночь и весь последующий день, чтобы к вечеру дойти до места, где мы его увидели. Удивительной была тут именно равномерность этой скорости, так как суточные переходы без отдыха для тибетских горцев самое обычное дело. Во время путешествия в хасу из Китая Лама Ионгден и я часто совершали длительные переходы по 12 часов в сутки без еды и питья, и ни разу не останавливались. Но, разумеется, нам не по силам было бы соревноваться с крылатой поступью Лунг-Гомпа. Кроме того, он стартовал совсем не из тхэм где его видели пастухи, и какое расстояние ему еще оставалось пройти, когда он свернул в сторону и исчез из виду за горным склоном. Бесполезно было строить какие-либо предположения. Пастухи предполагали, что он шел из Цанга, так как некоторые монастыри в этой провинции в течение многих веков специализировались в обучении скороходов Лунг-Гомба. Во всяком случае, на территории Тхет-Геай пересекается много троп. И поскольку пастухи ислама не разговаривали, им, так же, как и мне, пришлось ограничиться догадками. Невозможно было производить серьезные научные исследования в этой пустыне. На них пришлось бы затратить много месяцев. К тому же без всякой гарантии, что результаты будут удовлетворительными. Я только что упомянула о монастырях провинции Цанг их славе как центре обучения скороходов. Будет уместно здесь вкратце изложить древнее предание о его возникновении. Героев легенды двое, знаменитые ламы и Доджи Пал и историк Бутон. Первый из них, Иунгтон Доджи Пал, родился около 1284 года. Он считался седьмым воплощением Субхути, ученика исторического Будды. это преемственная линия возрождений была позднее продолжена Трашеламами и Трашелама наших дней, является шестнадцатым перевоплощением Субхути и в то же время тюльку Евпамеда. И он, Ктон был знаменитым и могущественным магом, занимавшимся главным образом покорением злых духов, считает, что его учителем был мистик лама по имени Нзюрванг Севне. А последним, если не считать совсем фантастических преданий, никаких сведений не сохранилось. Ионгтон Дорджи Пау жил некоторое время при дворе китайского императора и умер в возрасте 92 Дорджи Пау жил некоторое время при дворе китайского императора и умер в возрасте 92-х лет. Бутон родился в Чхопхук в окрестностях Жигадзе в 1288 году. Он известен как автор нескольких значительных исторических трудов. Он же объединил все буддийское писание, переведенное с санскрита, в один большой сборник к Как-то раз маг Илунгтон решил совершить торжественный обряд с целью поработить бога смерти Шинджа. Эту церемонию необходимо совершать через каждые 12 лет. Если нарушить это правило, то, как гласит предание, зловещий бог будет каждый день пожирать одно живое существо.